В окно густым клином входил пахучий, портовый воздух, мерный, далекий гул, отрывистые гудки, переплеск волн. Это был звуковой фона ночи. Алексей обычно долго лежал на спине и созерцал звезды. Сейчас он чуть иронически относился к своему страху перед этим зрелищем, когда начинала кружиться голова и терялось ощущение своего «я». Это началось еще давно, в детстве, когда лежишь на крыше или в траве лицом к звездам, внезапно содрогаешься от ощущения, что вот-вот еще миг, и ты превратишься в пылинку, растворишься в ошеломляющем звездном мире, перестанешь существовать.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 И ему казалось, что койка, тихо покачиваясь, летит в какие-то теплые, жизнетворные глубины. Утро. Ишачьи вопли грязнух, паровых шалант, вывозящих донны ил, добытый землечерпалкой, грохот и скрежет зем снаряда. Вот это марш. Максимов и Карпов вскакивают.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 Германский хапаранда, польский гливице, один англичанин, очень трудное название, и два наших, белостокий буксир-котельщик с лихтером двина. Будничной скороговоркой отвечает Тамара, не подозревая, какой музыкой отдаются эти слова в ушах ребят. Все здесь нравится Карпову. И панорама, и чайки, прорезающие воздух, и сам воздух, настоянный на водорослях, на угле, на сосне и железе. Владька вырос в рыбачьем поселке на берегу моря, сейчас в нем всколыхнулось забытое ощущение беспричинного счастья. И Максимову тоже здесь нравится. Катер летит прямо в слепящий солнечный блеск, словно стремится расплавиться, лавирует у подножия гигантов, пришедших из дальних морей, и мы будем плавать на них. Работа, обследование судов, проверка камбуза и санитарных книжек — Акт под копирку, скучная процедура, но зато потом снова на катер. К причалу бегут женщины, бегут молча в одном темпе, как взвод солдат на учении. Бегут встречать теплоход, который не был на родине полугода. Приближается борт теплохода. И женщины стоят на причале, толстые тетки и изящные модницы, разные женщины, связанные одной судьбой — морячки. А на борту теплохода мужья только молча странновато улыбаются. Кажется, они не верят, что это реальность, что вон там, в двадцати метрах, стоят и женщины, народившие им детей, подарившие им любовь. Это неизбежные минуты смутного анализа нахлынувших чувств, а потом уже начинаются крики, смех, беготня по трапу, поцелуи. За пять дней теплоход разгрузился, погрузился снова и вечером ушел в Индию. Наблюдая его темную массу, растворяющуюся в сумерках, Максимов представил себе женщин на причале с платочками у горестных глаз, подернутых пеленой похмелья. — Верное средство от пресыщения, — сказал он Владьке. — Вот как надо жениться, чтобы чувства были натянуты, как струна, что по встрече мечтать полгода, что по жене думать, как о прекрасной любовнице. А, по-моему, — тихо сказал Карпов, — это единственное, что может отпугнуть от моря. Если бы я, если бы мы с ней, как ты думаешь, был бы я здесь? Максимов твердо посмотрел ему в глаза и промолчал. Лишний раз он понял, что образ веры прочно связан для Владьки с сентиментальным понятием о настоящей любви. «Удивительное дело! Владька!» Легкий, веселый, малый, красавец, атлет. Кажется, несется человек по жизни, хохоча от удовольствия. Собственно, так оно и есть. Может, раньше чахли из-за обманутой любви, а Владька по-прежнему наращивает мускулы, носит яркие галстуки, целует девушек. Мало кто относится к нему серьезно, мало кто знает о двух его страстях, Вера и хирургия. Владька давно мечтает о большой хирургии, о работе в знаменитой на весь мир клинике. Все это кончилось нелепым провалом. Он потерял все сразу. Максимов тряхнул головой. Ему было неприятно вспоминать подробности, потому что Владька был ему дорог. Ладно, что было, то прошло. э кажется сейчас хирургия вытесняется морскими путешествиями а вера что ж время залечит и это время все лечит понял максимов они стояли возле окна в коридоре карантинки немного неприятно было чувствовать за спиной скрипучую пустоту большого дома Вдруг на лестнице затопали шаги, и в коридоре появился невысокий человек в синем макинтоше, морской фуражке и с чемоданом. «Хелло!» — сказал он. «Мальчики, где здесь свободная каюта?» «Все судно к вашим услугам», — вежливо ответил Карпов. «Человек подошел поближе. Будем знакомы. Капелькин, Вениамин». «Летучий голландец!» Явственно запахло водочкой, вошедший был круглолиц, плотен, улыбался довольно игриво и очень располагал к себе. Он пошел с ребятами в бутылку, достал из чемодана французский коньяк Мартель и разлил в два имеющихся стакана и в чашку для бритья. «Будем!»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 Максимов и Карпов ловили каждое его слово. Капелькин поучал, делился своей житейской мудростью, рассказывал о женщинах, пароходах, спиртных напитках, коврах, отрезах, о Гамбурге, Лондоне, Бомбее, ругал нехорошими словами старпома с парохода, на котором плавал последнее время... — Это серый человек, мальчики, серый, как штаны пожарника. Он не мог понять высокого парения моей души. Капелькин понравился Алексею и Владике. Им было приятно, что по соседству поселился этот заводной малый, оморячившийся врач,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 Сеешь ли разумное, доброе, вечное? Сей, милый, засевай квадратно гнездовым методом. Серьезно, черт, пиши, мы по тебе скучаем».